Сергей Зверев, Жиган. Пролог. Били долго и жестоко, с тупой ментовской злобой. Один, с нашивками младшего сержанта, особенно наровил угодить носком сапога по почкам. На, сука, получай. Удары сыпались со всех сторон. Казалось, даже земля пытается изловчиться и легнуть снизу. Но земля была ни при чём. Просто от ударов он перекатывался со спины на бок, на живот, сворачивался как червяк, закрывал руками голову. Только бы в весок не попали, тогда хана. Боль быстро завладела телом, проникла до самого костного мозга, тонкими иголками впилась в каждую клеточку. Да я ему и так мало не покажется. Пусти и блядь, дай по кумпулу врежу, замочишь, а мне потом отвечать. Но ну иер с ним. Мы сами чуть не подохли. Мочи. Я что сказал? Не убивать, разъярён завопил старший. И снова тяжёлое сопение, глухие удары. Кровь стекала по вискам, заливала глаза. Волосы на голове слиплись, перемешались с грязью, превратились в плотный жёсткий колтун. О обожоге на руке пришлось забыть, как о чём-то совершенно безобидном. Пузыри, покрывавшие всё правое запястье, лопнули, и вытекшая из них сокровища тёмным грязным пятном расплылась на полу обгорелом рукаве куртки. На белёсой лохмоте обожжённой кожи, так же как на лицо и шею, налепли густо замешанные на крови комья грязи. Нелепая, дурацкая мысль мелькнула в голове, на которую с разных сторон сыпались удары. Только бы не было заражения крови. Какое заражение? Тебя сейчас затопчат в этой канаве до краев, заполненной холодной осенней жижи, гниющими листьями вперемешку с умирающей травой, с мрачной вонью горящего жигуленка и ударами, ударами, ударами. Этих троих в мешковатой форме машинного цвета с болтающимися автоматами на плечах можно понять, даже если они превратят его в бесформенный кусок мяса вперемежку с обломками костей. Никто не сможет обвинить их в намеренном жестоком убийстве. Извеченная труп можно бросить в горящую машину. Ни один эксперт не возьмётся доказать, что покойник мог уцелеть после того, как машина прокувыркала с полтора десятка метров и взорвалась после удара о землю. Пожалуй, стоит даже поблагодарить старшего группы преследования, который распорядился оставить в живых свою жертву. А ведь ещё несколько минут назад ему казалось, что он ушёл от погони и теперь его не сможет остановить ни бог, ни дьявол. Всё оказалось гораздо прозаичнее. Пуля из милицейского калашникова вмешалась в его судьбу, заставив умолкнуть в незривом споре и почтенного седобородого старца, и козланогавого смрадного типа с кривыми рогами.